Рассвет уже наступил, небо побелело, пламя сразу померкло. Только дым как бы сгустился и почернел. На фоне утренней белизны, точно взлетевшую в небо, увидели черную виселицу, два высоких столба, перекладину и под ней застывшие человеческие фигуры. Огибая машины, я приблизился к месту казни. Вокруг виселицы толпились женщины, ребятишки, бойцы. Было казнено шесть человек, четверо мужчин и две женщины. Крайняя совсем девочка. Петля захлестнула ее тонкую шею, голова склонилась на бок, как понихший цветок. Русые волосы свисали на сторону, неживые, посеребренные инеем. Была она только в легкой рубашечке, едва достающей колен. Обнаженные руки опущены вдоль тела, босые ноги застыли и уже пожелтели. На груди фанерка с надписью «Партизанка». Перед девушкой стояла на коленях пожилая женщина со сложенными руками, как перед иконой. Вторая повешенная была пожилой, полноватой, седой. Лицо, скованное холодом, было спокойное, мудрое. Из мужчин бросался в глаза старик, большой, широкий, с черной окладистой бородой, со связанными на спине руками. Женщины плакали в голос, изредка касаясь руками босых ног казненных. «Когда их повесили?» — спросил я старуху, находящуюся рядом со мной. «Два дня уж». Старуха варежкой вытирала слезы. Не давали подходить близко, не то что снять да похоронить. Кто же это сделал? Ко мне пододвинулись еще две женщины и подросток. Вы видели, как это было? Женщины удивились. Как же не видеть? Все село согнали. На наших глазах совершалось это злодейство. Что это за люди, ваши односельчане? Все наши, коммунисты, скрывались в лесах, нападения делали. А женщины, мать с дочкой, она учительница, Екатерина Васильевна, а дочка, Светочка, ученица. Вместе их и казнили. Муж у нее, отец Светочки, тоже учитель, комиссаром в армии служит. Как они прощались, так все село в голос плакало. Хорошие были люди, душевные. Это объясняла женщина, что стояла перед девушкой на коленях. Я спросил ее, а кто их казнил, вы запомнили? Как же не запомнить зверя такого? Покоя от него не было. Всех собак пострелял. Идет улица, и собака залает а он ее тут же порешит. Сможете узнать его в лицо? — Я смогу, товарищ командир, — перебивая женщин, ответил подросток. Когда пурга была, я вел его лошадь до самой росицы обратно. По-русски знает. Я повернулся к Чертыханову и к разведчикам. Они стояли плотно стеной и угрюмо смотрели на виселицу. Приведите сюда всех пленных. Сержант Мартынов дал знак разведчикам и скрылся в толпе, которая разрасталась и становилась все крикливее. Чертыханов посоветовал, шепнув мне на ухо. Надо бы снять их чуть позже. Пленных привели на площадь, разномастно совсем не по-воински одетых, побывавших в огне и понявших войну по-настоящему, теперь уже по-русски. У некоторых виднелись повязки на ранах. Их поставили перед виселицей полудугой человек двести. Они равнодушно взирали на казненных, дуя на руки, пританцовывая на холоде. Должно быть, давно привыкли к такому зрелищу, и оно их нисколько не занимало. Я сказал подростку «Ищи». Вот он. Мальчик указал на невысокого и неказистого человека в серо-зеленой шубе с меховым воротником, в серой каракулевой папахе советского полковника. Папаха была великовата и наползала ему на уши. Из-под нее высовывался хрящеватый нос, острый на конце, глаза небольшие, холодеющие льдом, а губы полуоткрыты в улыбке. Я сделал знак, чтобы он вышел из строя. Немец оглянулся на соседей, убеждаясь, его ли вызывают. Солдат с повязкой на голове, высокий и угрюмый, вытолкнул его из ряда. Немец робко приблизился ко мне, все так же скверно и липко улыбаясь. «Он?» — спросил я женщин. «Он самый!» Толпа загудела, зашевелилась, придвигаясь к нам. «Тут и другие каратели есть, вешатели, вот они!» Несколько женщин подбежало к пленным. Они схватили и выволокли на площадку еще троих. Немец хорошо говорил по-русски и отвечал на вопросы сам. «Я показал ему на повешенных. За что? Партизаны?» Он пытался обосновать свою жестокость. «А партизаны — это есть бандиты. По законам немецкой армии все бандиты должны быть...» Он коснулся шеи и вскинул рукой вверх. «Повешены!» Я кивнул на девушку. «Она тоже бандитка!» Гестаповец молчал. «Бандит она!» «Говорит!» «Она дочь коммуниста!» «Дочь комиссара!» — начал он, озираясь по сторонам. К тем троим истязателям кинулась толпа женщин, сомкнулась над ними страшная и беспощадная. «Стойте!» — крикнул я и выстрелил из пистолета в воздух. Женщины остановились. «Не морайте рук об эту падаль! Отойдите! Их будут судить по нашим, по советским законам!» Расплата им не избежать. В штабе батальона, расположенном в кирпичном здании сельпо на нижнем этаже, я постепенно остыл от пережитого. Сел на лавку и задремал, облокотившись на подоконник. Очнулся сразу же, как только в помещении очутился командир бригады. Он на ходу стащил себя шлем, швырнул его на лавку и сел к столу, Кивнул мне, улыбнулся. Отдохнул комбат? Отдыхай. Бой только начинается. Известно ли тебе, что в Саратово мы разгромили целый гарнизон? Батальоны полка СС Великой Германии со всей его техникой, с войсковыми тылами и со складами. Понимаешь, что нас ждет впереди? Разведка донесла, что сейчас сюда движутся танки и пехоты Будут массированные атаки. Как можно быстрее организуйте оборону, особенно с западной стороны. Да и с юга пойдут. Я свои машины поставил в укрытие, в засады. Если мы не удержим этот населенный пункт, то всем нашим прежним усилиям грош цена. Должны удержать. Я спросил подполковника оленина «Ну, а на мою, на западную сторону, ты выделил танки». «Твоя сторона, главное, как же ее оставлять без прикрытия?» Он встал и надел шлем. «Что ж, держись, комбат. Мой КП за селом, рядом со скотным двором. А недалеко от меня пожарная Каланча. Там меня ищи». «С видней, конечно». Я усмехнулся, провожая его до двери. «Гляди, как бы не обошли нас с севера». Сыграем мы тогда в котел. Там у меня артиллеристы, не пустят. Началась упорная, тяжелая, кровавая битва за этот стоявший на перекрестке населенный пункт, и длилась она до самой ночи. Массированный удар танков противника мы приняли в полдень. С чердака избы, стоявшей на возвышении с краю села, я как на ладони увидел вражеские машины. Черные коробки вереницы двигались по западной дороге, где укрылись в засаде наши танки и пехотинцы. Ползли они веером и по целине тащили следом за собой пышные шлейфы снежной пурги.